Ночь, сад, фонтан. Самозванец входит. Вот и фонтан. Она сюда придет. И окажется рожден небоязливым. Перед собой вблизи видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. Мне вечная неволя угрожала. За мной гнались. Я духом не смутился и дерзостью неволи избежал. Но что ж теперь теснит мое дыхание? Что значит сей неодолимый трепет?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 Но что-то вдруг мелькнуло. Шорох. Тише. Нет. Это свет обманчивой луны. И прошумел здесь ветерок. Марина входит. «Царевич?» Самозванец. Она. «Вся кровь во мне остановилась». Марина. «Димитрий? Вы?» Самозванец. «Волшебный сладкий голос» идет к ней.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 Я решилась с твоей судьбой бурной и бурной неверной соединить судьбу мою. То вправе я требовать, Дмитрий, одного. Я требую, чтоб ты души своей мне тайной открыл теперь надежды, намерения и даже опасения. Чтоб об руку с тобой могла я смело пуститься в жизнь ни с детской слепотой, ни как раба желаний легких мужа, наложница безмолвная твоя, но как тебя достойная супруга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 царевичу, спасенному судьбой. Самозванец, не мучь меня, прелестная Марина, не говори, что сан, а не меня избрала ты, Марина. Ты не знаешь, как больно тем ты сердце мне извишь. Как? Ежели... О, страшное сомнение! Скажи, когда мне царское рождение назначила слепая мне судьба? Когда б я был неоанов сын, не сей давно забытый миром отрок, тогда б, тогда б, любила ли ты меня?» «Марина. Димитрий, ты и быть иным не можешь. Другого мне любить нельзя!» «Самозванец. Нет, полно. Я не хочу делиться с мертвецом, любовницей ему принадлежащей. Нет, полно мне притворствовать. — Скажу всю истину. Так знай же, твой Димитрий давно погиб, зарыт и не воскреснет. А хочешь ли ты знать, кто я таков? — Изволь скажу. Я бедный черноризец, монашеской неволею скучая, Под колыбуком свой замысел отважный обдумал я, готовил миру чудо и, наконец, из келии бежал. К украинцам, в их буйные курени, Владеть конем и саблей научился, Явился к вам, Дмитрием назвался, И поляков безмозглых обманул. Что скажешь ты, надменная Марина? Довольна ли ты признанием моим? Что ж ты молчишь?» Марина. «О, стыд! О, горе мне!» Молчание. Самозванец тихо. Куда завлёк меня порыв досады? С таким трудом устроенное счастье я, может быть, навеки погубил. Что сделал я, безумец? Вслух. — Вижу, вижу. Стыдишься ты не княжеской любви. Так вымолвишь мне роковое слово. В твоих руках теперь моя судьба. Реши. Я жду. Бросается на колени. Марина.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 Самозванец встаёт. «Не презирай младого самозванца. В нём доблести таятся может быть, достойные московского престола, достойные руки твоей бесценной!» Марина. «Достойные позорной петли! Дерзкий!» Самозванец. «Виновен я, гордыней буянной обманывал я Бога и царей!»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 Кто требовал признания твоего? Уж если ты, бродяга безымянный, Мог ослепить чудесно два народа, Так должен уж, по крайней мере, ты Достоин быть успеха своего И свой обман отважный обеспечить Упорною, глубокой, вечной тайной. могуль скажи, предаться я тебе? Могу ль, забыв свой рот и стыд девичий,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 Самозванец, клянусь тебе, что сердце моего ты и вымучить одна могла признание. Клянусь тебе, что никогда, нигде, ни в пиршестве за чашу безумства ни в дружеском заветном разговоре, ни под ножом, ни в муках истязаний сих тяжких тайн не выдаст мой язык. Марина, клянешься ты. так Должна я верить? О, верю я! Но чем? Нельзя ли узнать, клянешься ты, не именем ли Бога, как набожный приимыш иезуитов или честью, как Витязь благородный, или, может быть, единым царским словом, как царский сын? Не так ли? Говори, Дмитрий гордо. Тень грозного меня усыновила, Дмитрием из гроба нарекла. Вокруг меня народы возмутило И в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я! Довольно! Стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. Прощай навек! Игра войны кровавой! Судьбы моей обширные заботы, Тоску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, Когда пройдет по стыдной страсти жар. Теперь иду. Погибель. Ильвенец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, Или как злодей на плахе площадной? Не будешь ты подругою моею. Моей судьбы не разделишь со мною. Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобою. Марина, а если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу? Самозванец, не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверит польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что не король. Ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Димитрия или нет? Что им за дело? Но я предлог раздоров и войны. Им это лишь и нужно. И тебя, мятежница, поверь, молчать заставят. Прощай, Марина. Постой, царевич. Наконец, я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, Она меня мерит Безумный твой порыв я забываю и вижу вновь Димитрия. Но, слушай, пора, пора. Проснись, немедли боли. Веди полки скорее на Москву. Очисти Кремль. Садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла. Но, слышит Бог,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 И путает, и вьется, и ползет, скользит из рук, шипит, грозит и жалит. Змея, змея! Недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть не погубила. Но решено. За утро двину рать.